Глава 10. Гай хочет поставить в храме свою статую. Отношение Петрония к его приказу. Первое. Император Гай до того возгордился своим счастьем, что он сам себя считал богом и требовал, чтобы другие также величали его богом. Точно так же, как он у собственного своего отечества похищал лучших и благороднейших людей, он простирал свои злодейства и на Иудею. Он послал... 31 до разрушения храма, Петроний во главе войска в Иерусалим для того, чтобы выдворить в храме его статуи и дал ему инструкцию, в случае какого-либо сопротивления со стороны иудеев, самих противоборцев убить, а весь остальной народ продать в рабство. Но Бог принял на себя заботу об этих приказаниях. Петроний выступил из Антиохии против иудеев с тремя легионами и многими сирийскими союзниками. Одна часть иудеев не придавала еще значения слухам о войне, другая же часть, которая верила этим слухам, не знала, как обороняться и находилась в большом затруднении. Вскоре, однако, страх сделался всеобщим, ибо войско уже стояло у Птолемаиды. Второе. Птолемаида лежит на границе Галилеи на Большой равнине. Это приморский город, окруженный горами. С восточной стороны на расстоянии 60 стадий от города возвышается галерейский горный хребет. К югу в 120 стадиях – Кармел. На севере через 100 стадий – высокая гора, прозванные местными жителями Тирской лестницей. В двух стадиях от города протекает очень маленькая речка Белл, где находится памятник Мемнона, и близ которой открывается весьма замечательное место величиной в 100 локтей. Оно имеет вид котловины, и из нее добывают стеклянный песок, который, как не исчерпывается массами, останавливающимися судами, каждый раз вновь восстанавливается, так как ветры как будто нарочно пригоняют туда извне сверкающий песок. Накопляясь в яме, он быстро превращается в стекло. Но еще более удивительным кажется мне то, что стекло, которым изобилует эта местность, имеет свойство вновь превратиться в песок. Такова природа этой местности. Третье. Иудеи, между тем, собрались с женами и детьми в Птолемаидскую долину и трогательно умоляли петрония пощадить отечественные обычаи, а затем и их собственную жизнь. Огромное число просящих и настойчивость их просьб произвели на него такое впечатление, что он оставил в Птолемаиде войской статуи, сам отправился в Галилею, созвал весь народ и влиятельнейших лиц, каждого в отдельности в Тивериаду, и здесь, поставив им на вид могущество римлян и угрозы императора, пытался доказать им, насколько несправедливо и неразумно их желание. Все подчиненные народы поставили рядом с другими богами также и статуи императора. А если одни только они будут сопротивляться такому порядку, так это будет признано равносильным почти бунту, связанному вдобавок с оскорблением личности императора. Четвертое. Когда же они сослались на их законы и предания отцов, которые запрещают ставить не только человеческое изображение, но даже и божественную статую, и не только в храме, но и вообще в каком бы то ни было месте страны, Петроний им возразил – «В таком случае я должен исполнить закон моего повелителя, иначе, если я ради вашего благополучия нарушу его, я сам вполне заслуженно погибну». «С вами будет бороться не я, тот, который меня послал, потому что и я, равно как вы, нахожусь в его власти». На это весь народ воскликнул. «Мы готовы умереть за закон!» После того, как петрони восстановивший порядок, спросил их, «Так вы в таком случае хотите вести войну с императором?» Иудеи возразили, что дважды в день они приносят жертвы за императора и римский народ. Но если он хочет еще поставить свои статуи, то он должен прежде принести в жертву весь иудейский народ. Они с их детьми и женами готовы предать себя закланию. Удивление и сострадание овладело Петронием, когда он увидел их несокрушимое благочестие и неустрашимое мужество перед смертью. Тогда он распустил народ, не добившись от него ничего. Пятое. В один из следующих дней он частным образом пригласил к себе самых влиятельных представителей, а затем вновь собрал народ. То просьбами, то добрыми наставлениями, больше однако угрозами и напоминаниями о могуществе римлян, о гневе Гая и о его собственном вынужденном положении как подчиненного, он снова пытался подействовать на народ. Но когда все это не привело ни к какому результату, Петро, не имея в виду еще ту опасность, что страна может остаться незасеянной, так как в продолжении протекших уже 50 дней посевного времени люди оставались праздными, в последний раз созвал народ и обратился к нему со следующими словами. «Я хочу лучше рискнуть. Или мне с Божьей помощью удастся разубедить императора? Тогда я вместе с вами буду радоваться нашему спасению. Или же его гнев разразится? Тогда ради столь многих я охотно пожертвую своей жизнью». Провожаемый горячими благословениями Петроний уехал, взял свое войско из Птолемаиды и возвратился в Антиощию. Оттуда он немедленно писал императору, что после своего вторжения в Иудею он, не решаясь на поголовное истребление населения, должен был уступить его настойчивым мольбам, оставить его закон неприкосновенным и отказаться от исполнения данной ему инструкции. Иначе ему придется погубить всю страну вместе с ее жителями. Ответ императора на это письмо гласил не очень милостиво. Он угрожал Петронию смертью за столь нерадивое отношение к его приказу. Но доставщики этого письма были три месяца, задержаны бурями в море. Между тем, как другие посланцы, привезшие известие о последовавшей между тем смерти Гая, имели счастливое плавание. Таким образом, случилось, что Петроний уже 27 дней имел в своих руках письмо с этим известием, когда получено было первое обращенное к нему письмо.